Ее черные волосы до плеч, чтобы не лезли в глаза, были забраны под бандану. Раньше она служила в военно-воздушных силах, и, если верить ее досье, могла бы сама пилотировать бомбардье. На ней даже сейчас была оформлена рубашка, широкий пояс, брюки-хаки и армейские ботинки. Грею с ней раньше не приходилось работать, а вот с Ковальски они, похоже, были знакомы. Увидев великана, женщина приветливо улыбнулась, а он радостно оскалился, заключил ее в медвежье объятия, а затем помог подняться по трапу. Уже оказавшись в самолете, она украдкой бросила на Грея взгляд, в котором читался немой вопрос «Вы что это, всерьез?» Когда все отдохнули, Грей созвал команду на совещание. Он хотел, чтобы к тому моменту, когда самолет выпустит шасси, они были полностью готовы к выполнению задания — тем более с учетом того, с кем им придется иметь дело. «Элизабет, что вы можете нам рассказать о докторе Хейдене Мастерсоне? В качестве кого работал ваш отец с этим профессором из Мумбаи? Она кивнула, подавила зевок и поправила очки на переносице. «Вообще-то он из Оксфорда. Получил подготовку психолога и физиолога. Изучал технику медитации и функции мозга». Последние 30 лет живет в Индии, изучая тамошних йогов и мистиков. Та же линия исследований, что и у вашего отца. Она утвердительно кивнула. «Я знакома с работами Мастерсона», — с некоторым удивлением в голосе заговорила Розаура. «Он блестящий ученый, но при этом весьма эксцентричен, а некоторые его теории попросту вздорны. Он одним из первых стал отстаивать теорию гибкости человеческого мозга, противоречивую в то время, но повсеместно признанную сегодня. «Что вы имеете в виду, говоря о гибкости?» — уточнил Грей. «Ну, вплоть до последнего времени основным постулатом неврологии является тезис о том, что человеческий мозг неподвижный, или, говоря техническим языком, жестко замонтированный механизм, что каждый участок мозга выполняет лишь какую-то одну строго определенную функцию». Один участок — одна функция. Поэтому на протяжении последних двадцати лет основной целью неврологии было определить, какой участок за что отвечает. Какой из них позволяет говорить? Какой слышать? Какие нейроны позволяют человеку отличать правую руку от левой или удерживать равновесие при ходьбе? Грей кивнул. Но теперь мы знаем, что мозг не является жесткой структурой, что карты мозга способны меняться, модифицироваться, иными словами, он обладает гибкостью. Именно это его свойство объясняет, почему так много парализованных, у которых разрушена часть мозга, вновь обретают способность пользоваться конечностями. Мозг перенастраивает себя, обходя поврежденные участки. Элизабет в знак согласия наклонила голову. «Доктор Мастерсон распространил исследования в этой области на йогов. Исследуя этих удивительных людей, которые умеют контролировать кровоток и обмен веществ в своем теле, он хотел доказать, что мозг не только способен меняться, но также обучаем и формируем». Розаура откинулась на спинку кресла. «А если существует возможность контролировать эту пластичность...» Перед неврологами открываются перспективы, от которых захватывает дух. Повышение уровня интеллекта, превращение слепых в зрячих, глухих в слышащих. Грей вспомнил странное приспособление на черепе — глухих в слышащих. Это устройство и впрямь чем-то напоминало слуховой аппарат. Он повернулся к Элизабет. «Доктор Мастерсон не говорил вам о том, когда он в последний раз виделся с вашим отцом?» Профессор сказал мне, что готов ответить на все мои вопросы. Но сначала он хотел бы поговорить с людьми, которые наняли отца. Он был очень напуган, и мне не удалось вытянуть из него практически ничего. Наняли? К разговору присоединился Лука Хирн, последний из их группы. От усталости цыганский акцент в его речи звучал сильнее, нежели обычно. Должно быть, он имел в виду нашу общину. Это мы наняли доктора Полка. Грей повернулся к говорившему. Перед приземлением он намеревался обсудить роль, которую сыграли цыгане в истории доктора Полка. После их бегства из конспиративной квартиры у него накопилось много вопросов, на которые он хотел получить ответы.